Глава 43. Игра заканчивается после счета 3-2 в пользу девочек. Мы делаем перерыв, пьем коктейли и шампанское, много разговариваем. На столах полно закусок и еды. И все же хорошо просто расслабляться и ничего не делать. Хозяин особняка Михаил оказывается безумно компанейским и харизматичным парнем. Я до колик в животе смеюсь над его шутками. Позже Дарина предлагает сыграть еще один матч, дать мальчикам отыграться, но Ярослав не разрешает и просит меня взять продолжительную паузу. И все из-за ноги. Я чувствую себя превосходно, ничего не болит. Тем более игра идет в воде и нет сильного физического воздействия, но Яра разговаривает со мной настолько строгим и беспринципным голосом, что хочется расплакаться от обиды. В целом, он всегда такой и не только со мной. Требует беспрекословного подчинения, и если что-то влезет ему в голову, то совершенно никак не переубедишь. «Эй, ребят, мы играем?» интересуется Дарина. Соня отдыхает, отвечая жаров вместо меня. у «Ты специально ее сливаешь, чтобы ваша команда выиграла!» Интересуется блондинка в голубом купальнике. «Девчонкам понравилось играть со мной, потому что два гола из трех были мои, за что я получила максимум внимания и уважения». Ярослав никак не комментирует слова блондинки и просит меня посидеть в тенечке. Предлагает выпить, но я отказываюсь и отрицательно мотаю головой, Отправляю его играть, а сама сажусь в кресло мешок и беру в руки телефон. От скуки набираю номер Женя. Она ничем не занята, поэтому с интересом выслушивать вот мой восторженный рассказ про крестик, убеждает, что это хороший знак. Но я ей мало верю. Мне не хочется вновь придумать себе то, чего нет, чтобы потом плашмя не разбиться в землю. С фоткой и выложи в социальные сети», – предлагает Женя. «Зачем?» «Ну как зачем? Ты разве не понимаешь?» «Так, ладно, подсказка. Радмила наверняка за тобой следит». «Я не стану заниматься подобными глупостями». Радмила сказала, что борьба началась. «Так почему бы тебе не нанести ей первый удар, если есть возможность?» «Наверное, потому что это низко». «Уверена, что она будет играть по правилам», – хмыкает Женя. «Она вообще у меня всегда очень подозрительная и мало доверяет людям». Я, пожимаю плечами, позабыв о том, что подруга меня не видит. «Да, мне хочется, чтобы Ярослав был моим на все сто процентов. Да, я мечтаю, чтобы Радмила чудеснейшим образом исчезла из нашей жизни» перестав писать и звонить, и всячески напоминать о том, что она вовсе существует. Но где-то в глубине души я понимаю, что к собственному ужасу не испытываю к ней огромного негатива или агрессии. Отношения Ярославы и Радмилы начались задолго до меня. Можно сказать, что разлучницей являюсь именно я, а не она. «О, Жек, прости», – обращаюсь к подруге, У меня звонок по второй линии. Перезвоню. Ага, буду ждать. Я недоуменно смотрю на экран. Галя. И что ей от меня нужно? Мы же прекрасно попрощались. Я искренне надеялась, что как минимум полгода мы не будем видеться и общаться друг с другом. Неужели Галя опять стало плохо? Привет, Соня. Дружелюбно здоровается сводная сестра. Едва я снимаю трубку. «Я поговорить хотела». «Слушаю тебя». «Боже, я второй день сама не своя. Не знаю, как быть. Говорить тебе или не надо?» «Галя!» «Ладно, ладно. Ты столько хорошего для меня сделала, поэтому я не могу промолчать», вздыхает сводная сестра. «Дело в том, что Санна Владимировна много раз меня о тебе, когда я лежала в больнице». Делала это, будто невзначай. Для начала поинтересовалась, с кем ты мне приходишься. Откуда мы? Как давно являемся родственниками? Я сболтнула о наших с тобой недопониманиях, после чего Санна Владимировна взялась за меня усерднее. Я рассказала ей о твоей травме, о браке с Ярославом. Ей было ой, как интересно. Черт, черт, черт. Прости меня, Сонь. Я думала, она просто разговорчивая и со всеми так себя ведет. Фу, разговорчивая. Да она ледяная глыба. По крайней мере, при мне она лишнего слова не произнесла. Зато глупышку Галю пытала так часто, как только могла. А сестре только дай волю поболтать. Меня ничего не настораживало ровно до того момента, пока Сана Владимировна настойчиво не попросила, чтобы я тебя вызвала и попросила приехать. Ни родителей, ни моего мужчину. Она требовала, чтобы именно ты помогла мне с вещами. Я долго обдумывала все последние события и решила сказать тебе правду. Знаю, ты, возможно, разозлишься и вновь переведешь наши отношения в разряд вражеских. Но знай, что с недавних пор я исключительно на твоей стороне». Я убеждаю Галю, что все в норме, но отчетливо понимаю, что нет. Ни хрена не в норме. Теперь Сана и, соответственно, Радмила знают мою подробную биографию. И тот факт, что наш брак с Ярославом был заключен явно не из-за теплых чувств друг к другу, и это, черт возьми, совершенно нечестно и неправильно. Перевожу взгляд на бассейн, встречаюсь взглядами с Ярославом. Он открыто улыбается, на щеках проступили обворожительные фирменные ямочки. Свожу ноги вместе и рассматриваю его всего. Жадно, ревностно. Касаюсь кончиками пальцев серебряного крестика на шее. И делаю то, за что, возможно, позже стану себя презирать. Открываю камеру, делаю селфи. Так, чтобы было видно лицо и крестик, подаренный Ярославом. Фото получается очень даже неплохое. Но для улучшения эффекта я накладываю несколько фильтров. Руки подрагивают, когда я открываю социальные сети и, поставив геолокацию, гружу фотографию Stories. «Мамочки, я это сделала!» Первым делом приходит реакция Дженни. Она хвалит и всячески меня подбадривает. Просит внимательно следить за просмотрами. Чтобы потом вычислить Радмилу, голова начинает раскалываться от обилия информации. Я откладываю телефон в сторону и делаю глубокий вздох. Яр взмахивает рукой и выбирается из бассейна, дав понять, что игра окончена, и он идет ко мне. Каждая клеточка моего тела на жарово реагирует, мощно, сильно, как ни на кого больше. И мне бы порадоваться, что, возможно, я нанесла Радмиле каутирующий удар. Но удовлетворение от своего поступка я почему-то не чувствую».